Глава 11 Мэйлиса. После упоминания о войне разговор не клеился. Мне и так было жутко находиться рядом с незнакомым магом, который явно что-то скрывал, поэтому я молчала и думала, как быстрее уйти к себе. Эвер курил папиросы одно за другой, будто пытался отрешиться от чего-то, и странно косился на меня. Как сказал когда-то мой отец, непряная трава, Некрепкие настой диссы не помогут забыть то, что глубоко проросло в сердце. Мучиться вопросами, что беспокоит молодого мага, и переживать за него я не стану. Мне бы со своими печалями и проблемами разобраться. Особенно с невидимым суженным, что решил так не вовремя ко мне прицепиться. Мы еще немного подышали ночным воздухом на балконе, а когда глаза стали слепаться, и я приезжалась к стене спиной, Эвер заулыбался, и учтиво провел меня к комнате. Слава Шейсу, за руку больше не трогал, держался поодаль. Хоть за это спасибо. Я хотела спросить, почему парень не боится света Мауриса, ведь все простые маги опасаются находиться под прямыми лучами, светило вытягивает из них силы, в отличие от Лотта, который ими наполняет. Обернулась у двери, но парень загадочно сощурился, и, не сказав ни слова, Быстро скрылся в темном коридоре. С трудом вспоминаю, как укладывалась на кровати и как засыпала. Машинально сбросила влажную ночнушку, впитавшую в себя дым папирос, надела на голое тело белье, сжала в кулаке кулон и выключилась. Никакие призраки и неуемные желания меня больше не беспокоили. До утра. А с рассветом тело налилось ядовитой слабостью, к частому дыханию добавились стоны, и я поняла, что ничто не прошло. Ничто не закончилось. Стигма пылала огнем, а на шее появились тонкие синие магические разводы. Пришлось надеть платье с воротником стойкой, чтобы никто не заметил перемены. Руки тряслись, а от пытливого взгляда ведьмочки по спине катился холодный пот. Стараясь не сильно шуметь и не привлекать внимания, я приколола под подкладку амулет, который удерживал моего оборотня в узде и подала знак Эрике, что можно выходить. Возле Амара скопилось прилично людей. Среди них я заметила сонного Эвера и сделала вид, что мы не знакомы. Не знаю зачем, но вечерняя прогулка казалась мне мутным сном, а не реальностью. Разве что сброшенная ночнушка все еще хранила запах трав и сырости улицы, смешанной с терпкостью плувиана сезона дождей. Но и парень был не особо внимателен, будто нарочно не смотрел в мою сторону. Он весело беседовал с одной из красоток-первокурсниц, а когда телепорт распахнул проход, маг все-таки обернулся и подмигнул мне, после чего растворился в синеватом мареве. Эрика, заметив наше перемигивание, сжала мой локоть и вопросительно приподняла бровь. Но я вовремя заметила заинтересованный взгляд нашей соседки-ведьмы, поэтому шепнула на ухо подруге. «Позже расскажу». Куда это мы ночью гулять ходили? С важным видом проплыла рядом Алисия. Снова в черном, облегающая узкую талию платье в пол. Рукава прятали тонкие руки и даже пальцы. Если она задумает применить магию, из-за слоев одежды это быстро не заметишь. Подруга сжала мой локоть, будто умоляя, чтобы я держала себя в руках, но это удавалось с трудом. Меня трясло от одного вида ведьмочки — Сколько жизней загубила ее мать, сколько оборотней погибло из-за ее семьи и теперь ко мне цепляется, будто чувствует. Живот крутила, бросила я злобно ей в лицо и пропустила к телепорту. Или подробности рассказать? Да, перелеты между странами не для слабаков. Она горделиво расправила плечи и, шагнув в жидкое зеркало, махнула рукавом, будто прощалась. Вот если бы ее больше никогда не встретить. Громадный камень Амару стало вздохнул, хлопнул тяжелыми веками и, повернувшись к нам, раскрыл новое пространство. Холодный воздух ударил в грудь и нас выбросило в холле академии. Первый урок водный в актовом зале, подсказала Эри, развернув над рукой луч расписания. Мы вышли в широкий коридор, именно туда нас привела навигация браслета. Второй — лечение и восстановление. Продолжала подсказывать Эрика. Предмет ведет Лите Лавин. Какая знакомая фамилия. Она потерла подбородок и почесала носик. Я где-то читала о нем. Наверное, профессор магии или архимаг. Слушай, Мэй, говорят, что в магистратуре практические задания принимает безликая пятерка. Жутко, правда? Маги без души, с обетом безбрачия. Бр. Кто только на такую работу соглашается. Я слушала в пол уха, потому что не могла избавиться от скользящего по спине взгляда, колючего такого знакомого, бесстыдно горячего. Справившись с накатившим ужасом, украдкой посмотрела назад. Волосы упали на глаза, но я рассмотрела того, кто на меня таращился. В коридоре, возвышаясь над учениками, собственной персоной стоял... Ректор академии. И он не сводил с меня глаз. Как я не пыталась прятаться за пышными золотистыми волосами Эри, отворачивалась, чтобы разорвать наши с ним взгляды, он все равно будто пронзал воздух, невидимо царапал мои щеки и касался кожи, наливая краснотой лицо. Очень красив, широкоплеч. Не смотреть на него было трудно, но и засматриваться нельзя. Череватая, хотя смотрела не только я, большая часть столпившихся здесь девушек не сводила с него глаз. Осталось дождаться его приказа на проверку эсахи и моя жизнь. Из тесугу брякнула над головой высокая, как фонарный столб, женщина. Я подскочила от испуга, а она поправила круглые очки, что сползли на острый нос, и повторила: Мэйлиса из Мы с Эри переглянулись, и подруга первая пришла в себя. «Это она! Волнуется немного перед уроками!» «Пройдемте со мной, Мэйлисса!» Прозвучало в мою сторону. Женщина повела острым подбородком и пренебрежительно дернула плечами. Холод сковал горло. Что-то неприятно дернуло в груди. Браслет отозвался легким свечением и кольнул кожу. Я мазнула пальцем по краю украшения — и прочитала бегущую полоску. Дейра Литей Ренц, Учитель истории мира. Я вчера разобралась, что личные подсказки видны только тому, кому предназначены. Это было весьма удобно. Только бы не получать личных наказаний, остальное можно пережить. Прозвучал звуковой сигнал. Он напомнил мне звон колокольчиков над храмом Шейса, Студенты передвинулись ближе, закачались, сталкивая нас с телами и создав приличный затор в коридоре. Гол и Гам не дали расслышать, что еще сказала высокая недовольная учительница истории. И Эри снова вмешалась. «А я могу пойти с вами?» Литей Ренс высокомерно взглянула на мою соседку и ничего не ответила. Мне же указала кривым пальцем поспешить. Высокая учительница, как корабль, растолкала учащихся и пошла прочь. Я молча последовала за Дейрой, осторожно обходя толпу студентов. Кто-то отдернул меня за волосы, а на выходе из плотной стены, что как бушующее море, двинулось в сторону зала, сильно наступили на ногу. Пришлось, стиснув зубы, пробраться ближе к стене и вырваться из плена студенческих плеч. Шлейф разноцветных платьев, голоса, стук каблуков, запахи мыла и шампуня, чистой одежды — все скрывалось за массивными дверями. Последним, сложив руки за спиной, облаченный в светлый китель, спокойной походкой в зал направился ректор. Он обернулся на миг, отчего его белые волосы, стянутые в тугой хвост, упали на другое плечо. Осмотрел меня с ног до головы жутким прищуром и сразу скрылся, а я осталась снаружи. «Быстрее!» — строго приказала мне худющая учительница и поманила рукой. Я побежала за ней, но на повороте еще раз обернулась. Почему меня забрали? Неужели это все? Меня ведут на проверку. И почему ректор на меня так смотрел, до костей пробрал? «Это твое дополнительное задание», — странно поморщилась Литей. «Распоряжение свыше» схватила меня за руку, нажала на браслет, отчего артефакт раскрылся и задрожал. «Распоряжение ректора?» «Не задавай лишних вопросов, ИСТЭ, я и так из-за тебя опаздываю на урок». «Конечно, простите». Я поджала губы. Ко всем неприятностям не хватает только недовольного учителя, но и дополнительной нагрузки не хотелось. Мне суженого искать, а здесь прилетело задание свыше» первое полугодие будешь старостой группы». «А что нужно делать?» Женщина скривилась, тонкие губы превратились в кривую линию. Учительница поправила свободной рукой очки и сильнее надавила на браслет. «По моему телу пошли волны вибраций, и я подобралась, чтобы не вскрикнуть от легкой боли». И «Если не будешь болтать, расскажу. Ты тратишь мое время». «Извините». Когда наступит время выбирать тех, кто вылетит из Академии, твое мнение будет учитываться». Я отступила, разорвав прикосновение. Браслет защекотал и покрылся перламутром. Я теперь словно мечена, и это плохо, очень плохо привлечет много лишнего внимания. «Я не хочу», — шепнула и потерла руку. «Никто не спрашивает». Фыркнула ты и собралась уходить. «Тебе стоит поторопиться, пропустишь водную речь ректора, твои проблемы. Староста ничем не отличается от других студентов. Можешь вылететь с легкостью. На твое место. Быстро найдем другого». И учительница гордо ушла, оставив после себя звонкое эхо каблуков.